Глава 4. «Длуга, длуга, капитана, выставай, да? Пала ехать!» Барабанили в дверь. Барабанил Ши Алекс. Дверь вела в комнату Антона Ларина. «Ши, какого чёрта ты орёшь? Стучишь и коверкаешь мой великий и могучий русский язык». Ларина не спал вовсе. Он лежал на кровати, пялился в потолок прислушивался к гулкой пустоте за грудиной и надеялся, что ничего не будет, что не придется, что обойдется. Трусил, наверное. Трусил и утешал себя тем, что он большой и сильный пацан даже для русского. Что шаолинские мастера боевых искусств в шаолине, а тут шпана и девки одни. Что в конце концов это спасение от тоски в жопе мира. И девчонки тоже будут благодарны, наверное. А институт? Да пошел он этот тоскливый институт. Полчаса назад он вызывал диди такси, чтобы уехать. Потом отменил заказ. Утром Антон спокойно себе завтракал, когда сначала к нему притулилась Лизка Васильева. Подсела с порцией жидкой кашки и паровыми помпушками, спросив «Можно, и то только для приличия». Антону, конечно, было все равно, но приятно. Все так же, не склонный к рефлексии и интроспекции, он, тем не менее, помнил и про Харбинский поцелуй в парке Сталина на набережной Сунгаре, и про разговор о лисах-оборотнях, и про анимешку Кислицкую, как носителя этой породы. И вроде как, даже что-то ему сегодня снилось похожее, но это не точно. Точно только, что у Васильева была из тех девчонок, на которых и смотреть приятно, и поговорить с которыми не стыдно, и молчать не тяжко. Молчали, пока Алиска с аппетитом уплетала свой завтрак, хотя обычно она пила кофе и только, насколько он помнил. Ну да ладно, мало ли, да и кофе в Китае специфический, уж лучше помпушки. Алиска, а ты мне, кажется, снилась сегодня. Ты хотела меня съесть, но не смогла», — сказал зачем-то Антон и смутился. Знал же, что девчонки про парней думают простые вещи — либо прикольный, либо придурок. Назвался прикольным, так прикалывайся до конца». «Уж я бы смогла, если бы захотела», — хихикнула Лиска и впилась зубками в пампушку. «Где та манерная девица, которую он знал в России?» «А что-нибудь еще снилось?» — спросила она с набитым ртом. «Что приехал твой дружочек Ши Алекс и милуется с анимешкой? Такой сон в руку, вон они». Да, Ши и Кислицкая сидели и разговаривали у окна, очень похожие друг на друга. Ларин не сомневался, что там никого не было еще пять минут назад. Как они проскочили? Да и пофиг, Антон им не сторож, хотя внутри царапнуло. Потом Алекс сам подошел, протянул руку, обдал своим китайским радушием, обаял обаянием, поклонился Лиски и спросил у нее разрешения забрать Антона на несколько минут, да благосклонно кивнула. Я не понял, как ты тут очутился, братан, рассмеялся Ларин. Слушай, я так заскучал в этом бобим городишке, что мне вообще-то все равно, если честно. «Знал бы, что будет дальше, может, и не пошел бы. Но все мы крепки задним умом. А сейчас приходится решать насущные проблемы. Сейчас, например, это держать слово или свалить? Как надо сделать?» Мажором Ларин не был. Откровенный гопотой тоже. Обычный такой парнишка из семьи с достатком чуть выше среднего. Юноша с принципами из правильных книг, программы и каналов Ютьюба, обточенных о правду жизни в школе, «За школой, в холлах, супермаркетов и на «пойдем-выйдем» тоже». Потому когда друг Алекс, сначала разогнавший кучу дерущихся баб со словами «там девочка упала с велосипеда», заглянул ему в глаза и сказал «Друг Лауай, нужна твоя помощь». Антон подавил в себе смущение и, отхлебнув минералки, купленный ши спросил «Какая?». Надеялся, что это будет про любовь или про бизнес». Конечно, он согласился не сразу. Он предупредил, что один не пойдет. Он сказал, что давно усвоил. Иностранец всегда виноват и аборигена. Он рыкнул, что сказки отдельно, а драка отдельно. Он потребовал бумагу, что в случае увечья Ши и его семья обязуются выплачивать компенсацию пострадавшей стране. Он видел, что Алекс вот именно этого хода не ожидал, и ему стало стыдно. Но бумагу взял и сказал, что согласен. Потом залпом допил минералку, выслушал план и ушел к себе в номер. И вот сейчас Ши стоял с пакетом на пороге комнаты. В пакете, Ларин видел, был красный комбинезон. «Только ради нашей пацанской дружбы», — сказал Антон, но пожалел, что сказал, и порадовался, что Алекс не понял двусмысленности фразы. Все, погнали».